«Рёко Сикигути, 961 час в Бейруте и 321 блюдо, которое их сопровождало». «Кулинарная хроника». Читает Нина Непалева. В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Мета-платформс Инк, признанной экстремистской организацией на территории РФ. «Вспоминая Бейрут», Я всегда вижу город, залитый светом. Эта книга во многом отличается от предыдущих моих работ. Начну с того, что идея создать ее принадлежала не мне. Получив приглашение от Дома писателей в Бейруте, я не сомневалась ни минуты, хотя еще ничего не знала о городе. Это все равно, что отправиться в путешествие с незнакомым попутчиком. Я немедленно ответила, что готова создать портрет города сквозь призму кулинарии, движению рук поваров, кулинарные байки, рассказанные местными жителями. Кухня — главный инструмент, которым я пользуюсь, чтобы сблизиться с городом. Я пробыла в Бейруте почти полтора месяца, с 6 апреля по 15 мая 2018 года, в сумме 961 час. Это чистое совпадение, но когда я в шутку назвала эту цифру своей ливанской подруге, та воскликнула «Знаешь, а ведь 961 — это телефонный код страны». Значит, по чистой случайности, я пробыла в Бейруте ровно столько, сколько нужно, чтобы набрать его номер. Столь же случайно я попробовала в Бейруте 321 блюдо. Что и отражено в названии книги. К тому же есть марка пива 961. Но это уже не так интересно. И, наконец, это моя первая кулинарная книга. Вернее, то, какая она должна быть в моем представлении. Другие авторы уже не раз пытались привнести кулинарное искусство в мир большой литературы. Мне же захотелось написать поваренную книгу так же, как я писала бы роман. «Надеюсь, у меня получилось. Попробуйте пролистать эту книгу так же, как листаете книгу рецептов». Такое предисловие было в первом варианте рукописи, который я отправила издателю весной 2020 года. Между моей поездкой в Бейрут и завершением работы над книгой в Ливане грянула революция. Это было в октябре 2019 года. В ноябре я вернулась туда еще на несколько дней. Закончить книгу осенью, как я предполагала вначале, было невозможно. Мне потребовалось еще несколько месяцев, чтобы дописать последние абзацы. Получив рукопись, мой издатель Фредерик Буае сказал, что книга выйдет в апреле 2021 года. Летом я принялась неспешно править рукопись. Но 4 августа... В Бейрутском порту прогремел взрыв. Порой книгу сотрясает реальность. На этих страницах я не раз повторяю, что в Бейрут меня пригласил Шариф Маждалани, председатель Дома писателей в Бейруте. Ему понравилась моя хроника это не случайно, написанная по следам тройного бедствия, разразившегося в Японии 11 марта 2011 года. Землетрясение, цунами, и аварии на атомной станции. В той книге я часто возвращаюсь в канун катастрофы, ведь о беде узнаешь лишь, когда она уже случилась, и всегда хочется вернуться назад, отмотать время. Пока я была в Бейруте, ничто еще не предвещало грядущей катастрофы. Получается, что в моей нынешней книге показан канун двух трагедий — революции и взрыва в порту. И это не случайно. В октябре 2019 года все думали, что революция уже позади. Тогда никто и представить себе не мог, что оказался сразу между двумя событиями. Одно уже произошло, а другое еще надвигалось. И сейчас, когда обе катастрофы уже свершились, я лишь надеюсь, что нас не настигнет очередное бедствие. В это не случайно я говорю, что было бы лучше, если бы некоторые книги Вообще не приходилось писать. Когда я приступала к нынешней работе, у меня вовсе не было такого ощущения. Моя встреча с Бейрутом походила на любовный роман, и мысленно я представляла, как однажды вернусь туда, сниму на пару месяцев квартиру. Меня даже хвалили за то, что я не пишу о войнах и бедах, которые обрушивались на Бейрут раньше. Никто и представить себе не мог, сколько трагедий нас ждет впереди. После 4 августа я уже не понимала, что делать с этой рукописью. Когда произошла революция, я почувствовала, что надо добавить какие-то замечания по поводу тех событий, ведь увиденное мной во время поездки как-то с ними связано. Но на сей раз я не могла рассказать о происшедшем. Будто нож пронзил живое тело, память города, его надежды, неуемную энергию людей, населявших Бейрут. Я увидела, что они, всегда так горячо любившие родной край, любившие жизнь, любившие любить, вдруг оказались в растерянности. Картина взрыва навсегда отпечаталась в их памяти. А еще я поняла, что моя книга стала вдвойне пророческой. До 4 августа я уже писала о разбитых стеклах, о голоде, какой жителей Берута доселе не знали. Словно это было предсказание, пророчество. Я не знала, какой смысл и какое место займет это двойное предвестие в разгар новой беды. Затем, когда все мы с нетерпением ждали новостей от ливанских друзей, Надин Шенат, член Дома писателей, с которой я познакомилась в Бейруте, сказала мне, как хорошо, что ты видела прежний Бейрут, и таким он останется в книге. Именно так все и думают, когда приходит беда. Хорошо, что мы помним то, что было до катастрофы. Или даже хорошо, что НН умер раньше и не видел этого ужаса. Как хорошо, что ты видела прежний Бейрут, и таким он останется в книге, сказала она. Почему-то именно в этот момент я как никогда раньше ясно осознала: моя книга будет кулинарной. Что такое кулинарная книга? Это не просто учебник по приготовлению блюд. В ней одновременно проявляются все основные вкусы времени и сугубо личная или семейная память, если человек захочет приготовить блюдо по какому-то из рецептов. Это архив, хранящий все пять чувств эпохи. Вот почему порой кулинарная книга становится настоящим литературным произведением для тех, кто умеет ее читать. Как предрекла Надин, эта книга получилась кулинарной. Я сохранила в нетронутом виде все основные вкусы города. Здесь он только оправляется после революции, и тон повествования скорее радостный. Ведь мы по-прежнему в том Бейруте, который знали и любили до взрыва в порту. Надеюсь, моя книга станет не только слепком 2018 года, но и сохранит как банка хороших консервов Все городские блюда, краски, запахи, голоса, вкусы и движения рук людей, готовящих еду. Крайне важно, чтобы этот образ оставался живым и цельным. Надеюсь, я смогу подарить вам несколько рецептов, которые воскресят картину Бейрута, залитого светом. И, может быть, однажды с помощью дошедших до нас рецептов мы по-настоящему восстановим тот город, который так любили, И продолжаем любить.